Я знаю точный ответ, но новоронька не хочет, чтобы я говорила. Ищите и обрящайте. На кладбищах рот грачиев, и на белых дорожках лужи лежат. Глянцево поблёскивают чёрные кресты и серые глыбы старых памятников. По фотографиям слезами позу дождиевые капли. Прости, вот раз шепчет Мишка, придерживаю витанку за локоть. Она ведь сестра, единственная, кто остался из прошлого. Я думал, что единственные Свежий горб земли и сморяна жёлтый лист, красной розы и искусственный зелень еловых лап лента. Она сказала, что мы должны установить. Я думал, что просто просто остановим. Я бы не позволил убить. Я я не знал, что делать. Не мог предать её, не мог предать тебя. Не. И поэтому шёл в запой, избегая от проблем человек слаб. Алёна сжала в руке амулет, да простит безумцу умеющее прощать и научит этому умению Алёну. был около покоя покойный василий я пойду сказала на татьяне хотя той похоже было всё равно она снова обрела мужа и была счастлива да алён алён я же не рассказала их наши грабители прикинь это та гадалка навела но которая я замолкает краснеет прячется под зонт и ненадёжную мужнину руку в гадалок я теперь не верю и ведьма тоже их не существует конечно соглашается алёна За градой кладбище, черная дорога под конвоем черных тополей и черный же автобус за садией под кузельком. Лад? Зачем он снова? Привет. Садись. Поехали. Куда? Куда-нибудь. Гостеприимно распахнутое дверцо. В конце концов сама говорила. Если встретились, значит судьба. Точки расставлены. Тире, тоже закончена одна жизнь, начита другая. Прошлое за плечами, но к нему еще надо привыкнуть. Настоящее обыкновенно только Наська сбежала к своему менту. С лица не выходит темпача, что собственный уладовый будущее пока не ясно. Отарёны пахнут сыростью и духами, и лицо теперь живое, и не маска. Наверное, всё будет хорошо. Во всяком случае умирать он больше не собирается. Я, я подумала, что когда ты поправишься, то мы куда-нибудь сходим. На один денёк в рыжем сарафане и ледовых сапогах, знакомая и чужая, непривычная, своя. Сходим, пообещал Димка. Извини меня за за тогда, я дураком был, я должен был что-то сделать. Ты что болит, а душа поет. Должен сделаю. Сначала ремонт в общаге. Надька вряд ли согласится переехать, но лиха беда начала. Знаешь, она раскладывает на подушке оранжевые персины, а я гадалки ходила. Я вообще не верю, но она зелье приворотное дала для тебя. Вот. Смешно и радостно. На него и зелье тратить. У них и так все будет замечательно. Выбрось, суетит Димыч, а смеяться больно. Не судите, не судим и будете. Прощайте и вас простят, ищите и обрящите. Он судил и прощал, отпуская без смерти и искал и нашел. Он сделал все, как задумал. И теперь все, что ждало впереди, грозили судом, психушкой или зоной. Не могло испугать. Путь мой долг, сказал человек медбрату со шприцом. Плоть слаба, но дух бессмертен. Игла вошла в вену. И человек закрыл глаза. Он видел, как переливаются огоньками каменные срезы магдалины на ладони матери. Он улыбался. Счастью было рядом. Я желаю покаяться перед Богом за ту печальную и скорбную роль, которая по воле приведения выпала на долю семьи моего отца в тысяча шестьсот девяносто втором году, в том, что мне в детстве приелось волю господней стать орудием обвинения нескольких человек в тяжком преступлении. Что они растворить жизнью, однако теперь у меня есть все основания считать, что те люди не были виновны. Сто печальное время сатанинское наваждение обмануло меня, и я боюсь, что вместо с другими стало хотя и без всякого злого умысла или намерения с моей стороны, орудием чужих руках, и навлекла на свою голову и на головы моего народа проклятие невинно пролитой крови. Честно и прямо перед лицом Бога и людей заявляю, что всё сказанное или сделанное мною тогда было сказано и сделано не по злобе или из недоброжелательства кому-либо. Ибо никому из них я таких чувств не питала, но единственно по невежеству, в результате сатанинского наваждения. И в особенности за то, что я стала главным орудием гибели матушки Нерс и двух её сестёр. Я желаю быть повергнутой в прах и униженной, поскольку я вместе с другими стала причиной Такова счастную вестью для них самих и для их семей. По этой причине желаю посминиц и молить прощение у Господа и у всех тех, кому я причинил столько обид и горя, у тех чьи родственники пострадали от обвинения.